Наш пулеметный расчет замечает такое дело, подзывает двух бойцов и те перерез. Выскакивают внезапно из-за куста, наваливаются на вражеского лазутчика, затыкают ему рот, скручивают руки, дают сгоряча пару оплеух и тащат в штаб. Они уверены, что взяли языка. Странно только, что вражеский лазутчик не только не оказывает сопротивления, а даже выражает живейшую радость и норовит расцеловать своих конвойных. Впрочем, не так-то легко убедить их, а потом и штаб, что он действительно стремился к партизанам. Раздаются возгласы. «Брешет он! Расстрелять гада!» Но тут, на счастье, появляется Маруся Скрипка, секретарь комсомольской организации, кидается к языку и кричит. «Володька? Откуда?» «Да это же Володька Тихановский!» «Сын Андрея Ивановича из Карюковки И с этими словами заключает его в объятия. Вечером того же дня Володя начинает свои нескончаемые рассказы. Сперва ему не очень-то и верят, но слушают охотно. Ничего, складно врет. Говорят о нем и пытаются сбить вопросами. Не так-то это легко. Называет место действия и число, и час, и фамилии людей – которые многим известны. Сколько тебе, Володя, лет? Семнадцать. Опять не верите? Честное комсомольское. Я в девятый класс перешел, вот и считайте. Я уже два года как член ЛКСМУ. Но меня все равно считали маленьким. Даже батька. Он сейчас в Карюковском отряде у Короткова. Вот встретимся с ними, батька сам все подтвердит. С Карюковским отрядом Мы действительно к тому времени еще не встретились, но уже знали, что он действует в 80 километрах от нас. Было известно также, что среди его бойцов есть заместитель председателя Карюковского сельсовета Андрей Тихановский, отец Володи. Значит, не взяли тебя в партизаны, а ты сам пошел. Насильно заставил себя признать. Не насильно, а просто добился. Немцы уже вот они, в трех километрах от села, а батька только почесывается. Другие коммунисты давно эвакуировались, а он сидит. У меня даже появилось подозрение, шут его знают, может, надумал к немцам перекинуться? По-прежнему поведению вроде не похоже, но если бы только, честное слово, не посмотрел бы, что родной отец сам бы убил. Но смотрю, собрал как-то батька в котомку немного еды с матерью пошушукался и огородами к лесу. А я край муха, все ж таки уловил, что разговор о партизанах. За ним бегом, догоняю, прошу взять с собой, отмахивается, ты еще мал. Но просто ужас, как обидно, пришлось отстать. И обидно с другой стороны на комсомольскую организацию, почему меня забыли? Ведь ясно, что есть договоренность и насчет партизанских, и насчет подпольных действий. Я же читал о гражданской войне. Неужели теперь иначе? Неужели комсомол в стороне? Видно, и здесь меня посчитали слишком маленьким и куцым. Когда наши части отступали, нам с отцом оставили две винтовки и карабин. Мы зарыли в огороде. Значит, я все равно партизан. Хоть меня и не взяли в отряд. Иду в то место и так рассуждаю. Раньше, чем меня возьмут, я двух или трех убью. Копаю, чтобы достать, а там пусто. Улетело мое вооружение. Мне, конечно, понятно. Батька передал в отряд. Но зло взяло ужасное. Когда стемнело, пошел к райкому комсомола. Надо хоть что-то выяснить. Подхожу, дверь открыта. В комнате свет, и слышу два голоса. Я встал за дверью, вижу в щелку Марусю Скрипку и ее однофамильца, работника райкома Федю Скрипку. Она говорит, «Значит, вы будете в бритских дачах. Мне больше ничего не надо. Бегу домой». Взял пол-литра патоки, кусок хлеба, книгу Н. Островского «Как закалялась сталь». Завернул все в полотенце, Поцеловал на прощание мамашу и подался в лес. Ходил с этим запасом два дня. Встретил как-то на просеке людей, крикнул им издалека «Ау!». Они откликнулись автоматным огнем. Еле ноги унес. Оказались немцы.